Изнанка — 4 Получен, Получен уровень кап, кап плюс, плюс пять очков, очков жизни, плюс, плюс одно свободное очко параметров, параметров, и один один параметров и плюс один наиболее активно использованной классовой, классовой характеристики. Силу! Внимание! Получено свободное очко, свободное очко способностей. Свободных очков — два. два. кача минусовой дар. Минус девять. Багира, я уже иду китов уже 55, а они всегда пригодятся. На что потратить два очка способностей. Причем одно из них только на прокачку ветки Ауриса. Смотрим, чего там есть. Хм, а там очень интересные вещи. Например, энергия. Ветка, способности в которой копят энергию за совершаемые действия, а потом позволяют разрядить ее одним из множества выбранных способов. Усилить атаку, прыжок, каст и так далее. Универсальная и очень гибкая тема. Движение. Ветка, которая улучшает перемещение. Тут вначале идут простые ускорения и энергоусиленные прыжки. Потом скачки краткими вспышками на ближнюю дистанцию. Вспоминаем ночного змея из Людей x А потом и вовсе мини-телепорты в пределах видимости. А между ними такие классные вещи, как усиление движения энергии Ауриса, этакий реактивный движ. Кайф, да это рай для воина. Такое надо качать первым делом, если я хочу драться. Энергощиты. Названием все сказано. Ветка способностей на прокачку по созданию и усилению разных типов щитов. Был бы я танк, паладин или защитник, выбор на самом деле стратегический. Если хочу усиление здесь и сейчас, то надо качать движение. Оно и спастись поможет, ускакать от опасного врага и нагнать юркую жертву, чтобы засадить ей по самое не хочу. Воину эта ветка прямо самое то. Она в перспективе позволит противостоять магам с их множеством хитроумных способов защиты и убегания. Но я не собирался быть настоящим, глубоко прокачанным воином. Для моего будущего билда лучше подходила ветка энергии. Однако сейчас она будет достаточно слаба, а я и так ослабляю себя, когда трачу ценные очки параметров не на быстрое увеличение главного параметра, а на минусовой дар. Выдержу ли я двойное послабление как инвестицию в будущую крутость? Ну давайте посчитаем. Представим, что вместе со мной в башню вошел нормальный мужик Ваня, и он качал воина здесь и сейчас не думая о будущем своего билда. Значит, при прочих равных на пятом уровне у него должно быть плюс 5 к силе от моей. Например, 11. Если я верно понял, 10 было максимальным человеческим результатом. Сильнейшие люди в истории Земли ходили с силой 10. А у Вани уже 11. Он уже почти как Джессика Джонс. Ха. Можно иронизировать сколько угодно, но, во-первых, в прямом бою он наносит мне на 5 хитов больше каждым ударом, а если схватят, то я вряд ли смогу вырваться. Слишком велика разница в физической силе. А во-вторых, я просто уверен, что за каждые 10 прокачки параметра дается какая-нибудь особая фишка. Например, ему за силу 10+, дали плюс 2 к пробиванию брони или оглушения при ударе по голове. Что-то в таком духе. В общем, справиться с подобным дуболомом здесь и сейчас мне будет не так уж и легко, ведь я отстаю на 5 очков параметров. Хотя моя фишка на даре минус 10, надеюсь, будет куда интереснее. После небольших раздумий, желание выжить здесь и сейчас и быстрее подниматься по уровням перевесило, и я выбрал движение. И вложил сразу две единицы способности, получив отличную штуку – ускорение 2. Она позволяла раз в сутки активировать резерв Ауриуса и получить ускорение всех действий на 20%. Может показаться, что немного, а на самом деле – обалденно! Бежать быстрее на 20%, кастовать заклинания и наносить удары. Представьте, если прокачать эту способность до 10%, Уже вдвое. Брюс Ли одобрительно кивнет, а Усейн Болт напряжется. Все, пятый уровень готов. Я осмотрел оба полученных достижения и, как всегда, остался доволен. Тактик 2 отличался от младшего брата тем, что срабатывал автоматически, сам, когда жизнь владельца падала до нуля или менее. Причем автоактивацию можно было выключить. Я подумал и выключил, чтобы не сработало, когда не нужно, и не потратилось просто так. Ведь включить займет полсекунды в фоновом режиме. Буду в опасности, включу. А вот одним махом 2 давал плюс 10 хитов и плюс 5, плюс 50% к успешности выбранного действия. То есть, когда понадобится наверняка сломать какую-то вещь, почти наверняка попасть по врагу ударом или перебороть действие сильного заклятия, можно применить одним махом. У меня накопилась уже целая батарея достижений, а потратил всего два И оба не просто помогли, а стали решающим фактором для победы. Так что такой запас не мог не радовать. Интересно, есть ли хоть у кого-то из людей такая же мощная заначка? Впрочем, это был далеко не единственный вопрос. «Ключник?» «Да, месье орнитолог». Он появился у меня за спиной и вкратчиво навис сверху, стоя на пустоте и глядя на меня довольными, предвкушающими глазами, как на мышь. «Орнитолог?» «Это он про птюрс. Подсматриваешь за моими приключениями?» «А то!» Ухмыльнулся трехглазы и подмигнул центральным оком. Ты входишь в топ-10 рейтинга «Самые интересные люди». Мы все тебя смотрим. Все это все ключники? А вас много? Смотря с какой стороны посмотреть. Опять говоришь загадками? Да нет, вот прямо как есть. Может быть эти ключники какой-нибудь четырехмерный коллективный разум, и с одной стороны их много, а с другой один ментальный конгломерат? Ладно, у меня назрела пара более насущных вопросов. Мобильник показывал 16-13. Значит, по земному времени с момента моего входа в башню прошло почти пять с половиной часов, и после очередного обновления усталость от сумасшедшего марафона отступил Я верно понял, в изнанке время не идет? Применительно к времени остальной вселенной верно. Это внутренняя реальность башни. Здесь зацикленное темпоральное поле. Если б ты знал, как это филигранно сделано. Кот восхищенно прижмурился. Клетки делятся, кислород поступает в легкие, разряды бегут по нейронам. Все процессы идут своим чередом, чтобы мы могли жить и думать. Но микропроцессы зациклены, каждый в своей временной петле и регулярно сбрасываются. А макропроцессы, как твое сознание и память, открыты и копятся. В итоге в изнанке башни ты не стареешь и не устаешь, потенциально бессмертен, но не застыл, как хищнозавра в янтаре, а полноценно развиваешься как личность. «Ты так и живешь? Поэтому тебе уже две тысячи лет?» да. Мы на своей планете достигли довольно высокой продолжительности жизни, но о таком не мечтали. Вернемся к нам. Смерть. Первые этажи были короткие, а последние в несколько раз больше. Ты все равно прошел его, как комета? Усмехнулся кот. А другие что, не торопятся? Я ухватился за торчащую ниточку инфы. Большинство нет, идут как идется. Не понимают, что это гонка, или боятся поторопиться и оступиться. Да и в целом большинство людей соображает и решает вопросы не так стремительно, как ты, гейм -дизайнер. Опять лезть. Чистая правда. Ладно, а много больших и долгих этажей? И всем ли выпадают равные пропорции быстрых и длительных? Долгих этажей примерно десятая часть. И да, конечно, башня дает их равномерно. Отлично. Значит, если я колупаюсь на каком-то составном квесте, конкуренты заняты примерно тем же самым, пусть и с другим содержанием в других мирах. Тогда последний вопрос. Где посмотреть таблицу лидер? Очень хотелось понять, как дела у других людей, кто добрался до самого высокого этажа и так далее. Я ожидал, что ключник усмехнется, но он совершенно спокойно сказал. В астрале? Минутку. Ну-ка, смотрим интерфейс и находим вкладку астрального тела. Там были ветки умений и способностей, которые начинались у самой Земли и уходили в бесконечность. Поразительно, сколько в башне возможностей, путей прокачки и разных типажей. Вот этой иконкой «Закрытый глаз» требует вложить очко умений, и тогда астральное тело станет доступным для развития. Все так, восходящий. Вложи умение разблокируй астральное чутье, и сможешь подключаться к инфополю Вселенной. Лучше поздно, чем никогда. Он насмешливо усмехнулся. А если прокачаешь восходящее, начнешь видеть сводку по всем, кто сейчас восходит по этажам башни. И там есть нить человечества. А значит, на доступ к этой инфе нужно потратить два очка умений. Вряд ли для меня оно того стоит. Вот был бы магом-исследователем. То есть астрал работают с информацией? Он и есть информация. Все знания, мифы, заблуждения, все данные находятся там. До открытых знаний можно дотянуться, обладая развитым мастерством. А чтобы получить закрытые, нужно сражаться, преодолевать, находить хитрый способ. Все три глаза ключника мрачно сияли. И я подумал, что он когда-то и сам был астральным охотником, в поисках запретных знаний. Зато, когда пройдешь семь порогов мыслительных истязаний или повергнешь барона астральной скверны, сможешь узнать тайну своего врага. Или, наоборот, скрыть опасный секрет близкого друга. Похоже, это целый отдельный мир со своими серферами, хакерами, защитниками информации, торговцами их. И так далее. Конечно, по вселенной ведутся постоянные астральные войны. Такую реал rpg серию я бы почитал. Эх, жаль, у меня нет клона, прокачали бы его в астрал. Ведь знание – сила. Может предложить мире пойти в башню и стать астральной ищейкой? Я улыбнулся, вспомнив жену и ее неуемное любопытство, которое регулярно вовлекало партию в порой опасные, но всегда интересные ситуации. А в башню я ее, разумеется, не пущу. Ни в коем случае, тут слишком опасно. Котик, а есть ли способ слегка считерить и единократно посмотреть лидеров? Спросил я, надеясь все же получить от него подсказку. Но ключник был не промах. Конечно, есть. Находишь любого ноосфера и покупаешь у него астральный взор. Этот простейший, он будет стоить дешево. И где его найти? Ну, в харчевне у жруни столуется один ноосфер. Где? В харчевне. Да я слышал, слышал. Что это за харчевня такая и как туда попасть? В нее ведет серебряная дверь, но нужно знать слово силы. А это еще что за штука? Я всплеснул руками. «Сколько в вашей башне секретов!» «А ты как хотел!» Кмыкнул ключник с некоторым презрением. «Ей больше сотни тысяч лет, и она состоит из кусков по меньшей мере пары тысяч миров. Это самая сложная и многогранная структура в мультивселенной». «Понятно». «Ну ладно, Яр, раз ты такой душка, сделаю тебе подарок и скажу, где взять слово силы, которое открывает серебряную дверь». «С чего такая щедрость?» Насторожился я. «С того, что это самое первое из слов силы, его все получают на халяву», – ухмыльнулся кот. «Стоит только достигнуть шестого уровня. Так и знал, что ты выдаешь только ту информацию, которая и так мне положена. И даже не всю», – оскалился кот, – «а только ту, о которой ты спросишь. Ведь умение задавать правильные вопросы – одно из ключевых в жизни», – кивнул я. «Вот-вот». «Ладно, пошел на пятый этаж». Ярослав Соколов. Человек. Возраст 28. Рост 178. Вес 84. Уровень 5. Тело. Сила 6. Выносливость 3. Ловкость 3. Красота 2. Удача 1. Разум. Интеллект 4. Мудрость 4. Воля 2. Харизма 2. Дар минус 9. Умение. Игрок 6, Эрудин 3, Плаватель 1, Боевой щит 3, Меджик 1, Способности: Единый баланс 1, Движение Ауриса 2, Тактик 1, Предвидящий 1, Талматик 1, Слабоумение отвага 2, Тактик 2, Одним махом 2, Особенности: Первый тма, Первый свет, Покров тай 16% развить маны, Выживший 2, Жизни 55. Атака 14 Защита 84 Мана 0 Магия минус 7 Резист 0 Инвентарь Меч вершитель Плюс 5 атак Нож твердника Плюс 2 Посоль звезда смерти Плюс 2 магии Меч воина Плюс 1 Кожанка Плюс 1 защита Кубик d 20 Топор томога Плюс 2 атаки Плюс 2 прорубания Бронежилет Плюс 8 защита корпуса Шлем Плюс 6 защита головы Новый. Костюм флорес плюс 8 защиты от метательных атак общая защита плюс 4 Мясо 8, пузырёк 3, шкурка прыгуна 9, искра боевой ярости, аптечный лекарств, бином, крюк, крюк с двечёвкой 15 метров, бензин пол-литра 1, энергетики 3, спаль, редкий гриб губка 1, кристаллы 9, амулет холода, криз воды плюс 2 магии, гриб губка 8, бинты, жгуты, пачи 8. Квест набор, рыболовный набор, вода 0.5 л, три, еда три, неактив, арбалет снайпер плюс 4 мощность, плюс 4 точность, развинченные предметы, сети.